Третье ограбление. День-два, пятеро тайноискателей ходили совершенно подавленные. Это было ужасно признать свое поражение именно тогда, когда, казалось, тайна вот-вот будет разгадана быстро и успешно. И это очень удручало Фати. Он никак не мог успокоиться, вновь и вновь перебирал в уме все улики и детали ограблений, пытаясь обнаружить еще какой-нибудь след. Но безрезультатно. Как он и сказал, Бетси, они зашли в тупик и уперлись лбом в глухую стену. Погода испортилась, начались дожди. Это вдобавок к тому, что и Фати ходит, как туча. И остальные четверо совсем распустились, Стали вредничать, изводить родителей И не знали, куда себя деть. Но скоро Фатя оправился. «Вы же знаете, я терпеть не могу проигрывать», — сказал он. «Да и сказать по правде, понятия не имею, что это такое». «Такое со мной в первый раз». И если кто-нибудь собирается сказать «Ничего, Фати, это тебе на пользу», я предупреждаю, что лучше этого не говорить. Никакой пользы здесь нет. Один только вред. «Да не горюй ты, Фати», — сказала Дейзи. «На тебя же смотреть невозможно. Ходишь, как ощипанный петух». А бедный старинобастер... Я даже не помню, есть у него хвост или нет. Поджал его, и целую вечность так и ходит. «Эй, Бастер! Хороший ты мой пес! Твой хозяин в порядке!» Обратился вдруг Фатик к скотч -терьеру, И говорил он так бодро и весело, что Бастер прямо обезумел. вскочил, как ужаленный, яростно завилял хвостом, залаял и бросился на хозяина. Он носился кругами по комнате пипа, как будто преследовал зайца. Затем выскочил в дверь, прополз на животе по лестничной площадке и кубарем покатился с лестницы. Дети завизжали от восторга. Когда Бастер начинал беситься, Он становился таким забавным. Снизу раздался голос миссис Хилтон. «Пип, Фати, спуститесь и успокойте Бастера. Он совсем обезумел. Что это с ним такое?» Бастер снова взлетел по лестнице со скоростью миль шестьдесят в час и забрался под стул. «Отдыхать?» Он лежал изможденный. И тяжело дышал, колотя хвостом по полу. Все сразу повеселели. Фати взглянул на часы. Давайте пойдем к Оливеру и пустимся в загул. Я могу расправиться с полдюжиной пирожных. У, -у, -у давайте. Сегодня я при деньгах. Ларри достал из кармана пятифунтовую бумажку. «Мой дядя Тэт дал мне ее давным-давно, но я никак не мог вспомнить, куда я ее запрятал, а сегодня нашел в коробке среди галстуков». «Давайте в складчину», — предложил Пип. «У меня два шиллинга, и у Бетси тоже кое-что есть». «Ладно», — согласился Фати. Чем больше, тем веселее. Потопали? Я только позвоню маме и скажу, что мы пошли к Оливеру. Они вышли на улицу. Настроение у них было гораздо лучше, чем в последние дни. Стало вдруг ясно, что хвост у Бастера все-таки есть. И он радостно вилял им, сопровождая своих друзей в кафе. «Его хозяин в порядке, а это значит, жизнь снова прекрасна!» Они долго пили чай, болтали, и за обещики уплетали сладости. О тайне не было сказано ни слова. Они не собирались вспоминать о своем поражении, раз перед ними гора — Эклеров, безе и шоколадный торт. Очень уже это было бы глупо. Наевшись до отвала, они пошли к Фате, к сарайчику в его саду. Бастер бежал впереди. И вдруг, ко всеобщему удивлению, он яростно и громко залаял. — В чем дело, Бастер? — закричал Фати, припустившись бегом. Ларри помчался по дорожке вслед за ними. На кого это Бастер так лает? Фати и Ларри подбежали к сараю. Его дверь была распахнута, хотя Фати всегда закрывал ее и запирал на замок. Фати вбежал в сарай и огляделся в недоумении. Все его вещи были в полнейшем беспорядке. Одежду сорвали с крючков и побросали куда попало. Ящики из комода вытащили и вывалили из них все содержимое. Вокруг царил полнейший разгром. Кто-то здесь побывал и перевернул все вверх дном. Денежки мои, конечно, тютю, -тю. мрачно сказал Фати. У меня было два фунта. Я копил на подарок маме ко дню рождения. И зачем я только их здесь оставил? Вот черт! Не умею я хранить деньги. А еще что-нибудь пропало? Спросил Ларри. Пип, Дейзи и Бетси столпились... В разоренном сарайчике. У Бетти текли слезы. Но никто не обращал на нее никакого внимания. Даже Фати. Нож пропал. Тот серебряный. Сокрушался Фати. И маленькая серебряная шкатулочка. Со всякой всячиной. Да и портсигара Нет. «Я его брал с собой, когда переодевался, Ну это ради бога. Пусть вор им подавится. Он, наверное, решил, что он серебряный, но его ждет горькое разочарование». «Ой, Фати!» — всхлипывала Бетси. «Что случилось? Здесь был грабитель?» «Ой, что же нам делать?» «Да заткнись ты!» — сказал ей Пип. «Вечно ты ведешь себя, как маленький ребенок. Иди-ка домой, если не знаешь, что делать». Бетти тут же перестала хныкать. Она вопросительно посмотрела на Фати. Но тот никак на ее взгляд не прореагировал. Он проверял, что еще у него пропало. Она вышла из сарая, чтобы успокоиться и образумиться. И вдруг увидела нечто, отчего глаза у нее полезли на лоб. «Фати! Фати!» Громко закричала она. «Сюда! Скорее!» Фати на всех порах подлетел к ней, остальные за ним. Бетси указывала пальцем на размытую дождем дорожку. На ней были четко видны следы, и они были огромными. «Дьявол!» — завопил Фати. «Да это же опять наш грабитель! Тот самый!» «Посмотрите на рисунок подошвы!» «А отпечатки рук в перчатках где-нибудь есть?» Разволновалась Дейзи и пошла обратно к сарайчику искать их. «Вряд ли». Фати пошел вслед за ней. «Здесь же, на стенах, нет обоев или краски, так что их все равно не разглядишь». «А посмотри-ка сюда!» «Вот они!» Дейзи с торжеством указала на старое зеркало. И точно на его стекле были ясно видны два огромных отпечатка рук. «Не кажется ли вам, что он любит оставлять свой автограф?» Заметил Ларри. Как будто хочет сказать «Здесь побывал грабитель» и расписывается. «Да», — задумчиво произнес Фати. «Это наш старый знакомый. Слава богу, он здесь мало чем поживился». Но какой же устроил беспорядок? Да мы мигом приберемся. Бетси хотелось хоть как-то поддержать бедного старину Фати. Прежде чем наводить порядок, давайте как следует все здесь обшарим. Решил Фати. Тайна пришла прямо к нам. и стала на пороге. И у нас появился новый шанс разгадать ее. Ха — Ха-ха-ха! Я думаю, ты вряд ли будешь сообщать об ограблении в полицию! — рассмеялся Лари. Да уж, нет! — твердо ответил ему Фати. — Первым делом я измерю следы. чтобы быть абсолютно уверенным, что они точно совпадают со следами в Нортон-хаусе и у дома миссис Уильямс. Следы, конечно, оказались точно такими же, никаких сомнений. Точно такими же оказались и отпечатки рук. «Чего мы не можем знать», — заметил Пип. «Так это был ли у вора кашель. Слышать его было некому. Я думаю, что и бумажек с адресами здесь нет. А, Фати? Чего нет, того нет, отозвался Фати. Но их не было и у миссис Уильямс. Я начинаю склоняться к тому, что они не имеют ничего общего с ограблениями. Они никуда не вписываются. Дейзи прошла чуть дальше по дорожке и наткнулась еще на один след. Под кустом. Она позвала Фати. «Посмотри, не тот ли это непонятный отпечаток, что ты уже два раза находил?» Фати наклонился, чтобы получше разглядеть его. На влажной земле совершенно отчетливо был виден большой круглый отпечаток с полосами крест-накрест. «Да...» Озадаченно пробормотал он и принялся листать записную книжку, чтобы сравнить его со своими прежними зарисовками. «Точно такой же!» Совершенно не представляю, что это может быть. И почему он появляется там, где появляется грабитель? Ужасно странно. Все стояли и смотрели на этот непонятный след. Пип наморщил лоб. Знаете, у меня такое впечатление, что где-то... Я его уже видел. И это не имело никакого отношения к ограблению. Но где это могло быть? «Думай, Пип, думай!» Тормошил друга Фати. «Это может очень помочь нам!» Но Пип не смог вспомнить, где видел след. Он сказал лишь... что ему кажется, он видел его в тот день, когда они разговаривали с возможными свидетелями. — Это мало что нам дает. Вздохнул Фати. — Мы в тот день, где только не были. — Давайте пока отложим это. Больше никаких улик я не вижу. По сути дела... Это еще одно повторение старого сценария. Огромные следы, огромные отпечатки рук, непонятный круглый отпечаток и кража небольших по размеру вещей. Ребята развесили одежду, убрали вещи в ящики и засунули ящики в комод. Они зорко смотрели, нет ли где еще какой улики. но ничего не нашли. «Каким путем вор прошел к сараю?» Задал вопрос Ларри. «Как ты думаешь, Фати, он прошел через заднюю калитку?» «Она недалеко от сарая». «Или он шел по дорожке, идущей от дома?» «Ну...» «Раз этот круглый отпечаток находится под кустом, то, должно быть, он шел к сараю от дома», — размышлял Фати вслух. «Но, с другой стороны, следы ботинок есть только вокруг сарая, а около дома их нет». «Так?» «Да». Согласился Ларри. «Скорее всего, он тихо прошел к забору через заднюю калитку, и заметить его из дома было невозможно. Но все-таки надо спросить кухарку и горничную, не видели ли они кого?» Решил Фати. «Вдруг они что и заметили?» «И спросим еще, кто сегодня днем приходил в дом?» «Посетители или торговцы тоже могли видеть вора?» «Неплохая идея», — поддержал его Ларри. «Пошли и выясним».